Глава семнадцатая. Федора. Вытолкала мужа из своей комнаты, а Славке завязала глаза шарфом. Очень хотела посмотреть на его реакцию, когда он увидит свою невесту при полном параде. Услышала стук в дверь. «Войдите!» – скомандовала я, надеясь, что водитель Клима уже привез парикмахера, с которым я вчера договорилась о прическе для невесты. В пороге появился молодой парнишка. «Привет!» Поздоровался он, проходя в комнату. Поставил на стул свой чемоданчик. из кого будем делать красавицу?» Следующие полчаса мы со Стасиком делали из Машки принцессу. И что самое интересное, парень даже не поинтересовался, почему жених и невеста прикованы друг к другу. Главная проблема заключалась в том, что Сеня ни в какую не отдавал ключи от наручников. Поэтому, чтобы снять с Машки платье, в котором она приехала, пришлось его разрезать. Хорошо, что свадебное платье было без бретелек и держалось на корсете. Свадебный наряд сел по фигуре, подчеркивал грудь и тонкую талию. Фата спускалась до пола, а маленькая ее часть скрывала лицо. Стас уложил волосы Машки в прическу, подчеркивающую тонкие черты лица. За десять минут до выхода невесты появилась Зарина, чтобы нанести макияж. Она сообщила, что родители Машки тоже уже приехали. «Красавица!» Выдохнула я, осматривая Машку в зеркале. Та вертелась, стараясь рассмотреть платье. «Ты такая красивая сегодня!» «Она у меня всегда красивая!» С гордостью проворчал жених. Если честно, мы даже немного забыли про него все время, пока одевали Машку. Славка молчал, что было на него совсем не похоже. «Никто и не сомневается!» Засмеялась Зарина. а В дверь вновь постучали. «Пятиминутная готовность!» гаркнул Сеня из коридора. «Можно уже снимать этот дурацкий шарф?» уточнил Ростислав. И, не дожидаясь ответа, отбросил ненужную вещь. Несколько секунд он с открытым ртом любовался Марией. Та смущенно ожидала его реакции. Славка вплотную приблизился к своей невесте, наклонившись к ее лицу, что-то тихо прошептал. И, обхватив ее лицо через фату, хотел поцеловать. «Стоп!» закричала я. «На выход!» «Потом нацелуетесь». Подлетев к парочке, начала их подталкивать к двери. «Давайте вниз», – торопливо говорила я, пока меня не послали куда-нибудь подальше. «Чем быстрее распишитесь, тем быстрее нацелуетесь». «Резонно», – согласился Славка и потянул смеющуюся Машку в коридор. Мы с Заринкой шли следом. Регистрация прошла довольно быстро. Пятнадцать минут, и Машка уже была романовой. После поздравлений, выдачи свидетельства о заключении брака и праздничного завтрака, Клим сообщил молодоженам, что перед входом ожидает машина, которая отвезет их в аэропорт. — Думали отправить вас на месяц, — вздохнул Клим. — Но у Машки учеба, а у тебя работа, — обратился он к Славке. — Так что семь дней, надеюсь, хватит, чтобы отметить свадьбу. С ректором я договорился. — Спасибо, — растерянно проговорила Машка. «Вам пора», – подтолкнула я счастливых молодоженов к выходу. «Иначе самолет улетит без вас. Чемоданы уже упакованы и ждут в машине. Арик, отдай им паспорта и билеты». Муж послушно протянул документы Славке. Возле входной двери уже стоял Сеня с шубкой для Машки в руках. Накинув ее на плечи девушки, открыл перед ними дверь. «Это не моя», – скосила Машка глаза на шубку. «Уже твоя», – засмеялся Сеня чтобы ты не долась на меня долго. — Сень! — услышала голос Славки. Он поднял их с Машкой переплетенные руки и потряс наручниками. — А расстегнуть? Уже на ступеньках Сенька, рассмеявшись, ответил. — Не могу, ключ потерял. — Издеваешься? — рявкнул Славка. — Нет, честное слово, — совершенно серьезно ответил брат. — И потом, это мой подарок на вашу свадьбу. Там даже гравировочка имеется. И вообще, они, между прочим, на заказ сделаны. — Как только вернемся, поговорим, — пригрозила Машка Арсению кулаком. В ответ братья рассмеялись. Славка открыл дверь и помог Машке сесть в машину. — Может быть, стоило им ключи все-таки отдать? — сомнением спросил муж у Сени. — Неа, — засмеялся брат, — ключ их ждет в гостиничном номере. — А как их в самолет пустят? — спросила я. «А об этом уже наш старший братец позаботится», – самоуверенно заявил Сеня, похлопывая Клима по плечу. «Верно?» «И откуда в твоей голове столько гениальных идей появляется?» – вздохнул старший брат и, достав свой телефон, принялся кому-то звонить. После отъезда новоиспеченных супругов Романовых Сеня предложил отвезти родителей Машки. «Как только машина брата скрылась за воротами, мы с Ариком тоже решили вернуться к себе домой». Настроение было нерабочее, и в связи с этим мой муж решил устроить себе выходной. Да и, по его мнению, мне срочно требовалось отдохнуть. Возражать я не стала, тем более, когда любимый мужчина так рьяно и самозабвенно уговаривает. «Рикардо», — тихим шепотом позвала я. Муж лежал на спине и, вырисовывая круги на моем плече, с легкой улыбкой на губах смотрел в потолок. м — лениво промычал он. Я тут подумала, неуверенно начала я, замолчала. Потом, зажмурившись, как перед прыжком в холодную воду, выпалила. «Я хочу ребёнка». «Нет», — рявкнул он. Почувствовала, как он напрягся всем телом. «Нет», — жёстко сказал он. Услышала глубокий вдох, выдох и уже мягче. «Федь, не нужно». «Арик», — вздохнула я. но почему нельзя, а?» «Да потому!» — снова почти закричал он, вскакивая с кровати и грозно сверляя меня взглядом. «Я не хочу потерять тебя вновь!» «Ну что за глупости, милый?» — спокойно сказала я, придвигаясь на край кровати. «Я ведь тебе обещала, что никуда от тебя больше не денусь». «Это опасно!» — заявил он, продолжая сверлить меня грозным взглядом. «Арик!» — решила я не сдаваться. «Я поговорю с доктором, и если он разрешит, то буду беременеть». Несколько секунд он смотрел на меня, потом отошел к окну. Одной рукой оперся на раму, другую положил на талию. Нет, но ну разве можно нагишом расхаживать средь белого дня, да еще и возле женщины, любящей это богоподобное тело? Не стесняясь своей наготы встала и медленно направилась к мужу. Обняв со спины, начала медленно целовать его, проводя губами по позвоночнику, лопаткам, привстав на цыпочки, дотянулась до шеи. «Я соглашусь только при стопроцентной гарантии безопасности твоей жизни», — серьезно заявил он. «А девяносто девять не устроит?» — прошептала я, не прекращая своего занятия. «Нет», — сказал он. Его ладони накрыли мои, путешествующие по его торсу. Немного сжали, и в следующую секунду почувствовала легкий поцелуй на своих пальцах. Повернувшись в моих объятиях, Арик обнял меня, приподнял над полом. Я уже привычно забросила свои ноги ему на талию, крепко прижимая к себе. «Ты ведь не сдашься?» – утвердительно выдохнул он в мою шею. «Не-а!» – засмеялась. «Ты только представь, какие карапузы у нас родятся!» «Боюсь даже представить!» – через секунду засмеялся муж. «Если им достанется твой характер, то я не завидую соседским мальчишкам!»